2896 год от Великого Исхода, 28 день Месяца Сирены, Таяна, Варха. Эмзар шел целую вечность, плохо понимая, где он и что с ним. Жизнь была брошена в пламя Вархи, и лишь звездный лебедь знал, хватит ли ее и других, чтобы не выпустить в мир связанное зло. Над Ганной угасал предвесенний день. Но голубые, чуть раскосые глаза, в которых отражались обнаженные стволы в черных разводах, уже ничего не видели. Мысли о Ройгу, Герике, о Рамиерле, Рене путались и тонули в рваной, рыдающей мелодии. А в кромешной темноте вспыхивали и гасли чужие созвездия, похожие то на летящего орла, то на сломанный цветок, то на оскалившееся чудовище. Он отдал Таре все, что мог, и даже то, чего не мог. Жизни эльфов, которых провел от безопасности убежища через кантийское побоище к смерти в зажженном ими же огне. Заснеженная земля качалась, уходила из-под ног, становилась на дыбы, как на ровистый конь. Сквозь застилавшую глаза мглу прорывались какие-то вспышки. Три звезды готовы взойти над Тарой. Неужели все зря? Песня делалась все навязчивей, в ней, как в горном потоке, кружились обломки жизни, устремляясь к последнему водопаду. Все пройдет, Эмзар, все пройдет, все уже прошло. Чужой мир, не заслуживший предательства, мать, последовавшая за своей любовью, тебе этого не понять. Так ли? Может быть, он все же что-то понял? Остыния. Золотые волосы, синие глаза, глаза лунного короля, чей-то совет отдать брата смертным. Лунные, скрестившие мечи с лебедями. Мертвый отец на ложе из бледных роз. Усталые глаза тех, кто пережил разлуку. Усталость и пустота, и бегство от этой пустоты. Дорога, женщина из рода людей, горная долина. Мзар снежное крыло сделал последний шаг и схватился за ствол высокого бука, вышедшего на опушку впереди своих собратьев. Большая темная птица, укрывшаяся в ветвях, поднялась и, медленно взмахивая крыльями, полетела на запад. Это место ей больше не казалось безопасным. Эмзар медленно сполз на снег, облепивший могучие корни. За лесом бесновался и визжал безумный древний бог. Но снежное крыло его не слышал. Рев водопада глушил все прочие звуки. Над несущейся в бездну водой сверкала радуга. Эль в чему-то улыбнулся. Тонкие пальцы ласково тронули серебристую кору, соскользнули вниз и замерли. Мелодия рванулась к небесам и рассыпалась искрами, черными и синими. Порыв ветра пришпорил облачных коней, мчавшихся навстречу рассвету. Зашептались проснувшиеся рябины, дрогнули и закачались на тонких серебристых стебельках черные маки, обещая все запомнить и все рассказать. На сотканных из ночи лепестках дрожали капли росы, светлые и горькие, как слезы на женских ресницах. Черные цветы в лучах рассвета могут показаться алыми. С потревоженной ветки осыпался снег, растаяв на еще теплой руке короля лебедей. Свет кольца в архе падал на бледное правильное лицо, играл на гладкой серой коре, делал влажный предвесенний снег еще более синим.